Роберт. 27 марта. Вечер. Тремя часами позже. Настроение было хмурым. Словно дождь не по стеклам стучал, а по душе. Вроде бы обычный для Прибалтики вечер, но город уже стал другим. Он дышал гарью, а дома испуганно таращились на темной улице пустыми глазницами разбитых окон. Каунас еще боролся, вспыхивая редкими звуками далеких выстрелов словно отстукивал морзянку. «Я жив! Я жив! Я жив!» «Завтра уезжаем!» Поставив кружку на стол, сказал я. «В городе становится слишком жарко. Наше счастье, что мы не столкнулись с какой-нибудь хорошо организованной бандой. Нас бы в пару минут на тот свет отправили. Еды мало. Бензина в твоем трофее чуть больше половины». Айвар сидел, вытянув раненую ногу и гладил Левку, устроившегося, У него на животе. А нас теперь трое. Аста уснула? Да, разомлела после воды и еды. Я ее в спальне положил. Мы с тобой как-нибудь в гостиной устроимся. Положение у нас, прямо скажем, хуже губернаторского. И семья, блин, черти где, вырвался у меня. Каждый из нас, наверное, в силу своих особенностей характера, переживал молча. Вслух старались о семьях не говорить, чтобы не резать по-живому. «А мародерить можно и с дачи набегами. Здесь оставаться нежелательно. Пожары, зомби-конкуренты. Оно нам надо? Я вас внимательно спрашиваю. Один раз можем вернуться и найти вместо дома сгоревшую коробку. Кстати, про еду. Есть одна идейка. Помнишь наших клиентов из Румишишкяй?» «Пернатых, что ли?» Айвар усмехнулся. «Думаешь, цыплятами кормиться? Так они все давно, наверное, передохли и воскресли». «Если птицы тоже в зомби превращаются, радуйся, что коты этому вирусу не подвержены!» Он погладил мурчавшего Лёвку. Про устойчивость котов к вирусу нам рассказала Аста, которая, сидя в лечебнице, видела, что уличные коты давили и ели крыс-зомби, сами при этом нисколько не страдая. «К черту цыплят! Нам нужна их корма! Знаешь, чем их кормят? Мешанин из пшеницы, причем это ее большая часть, процентов 60, наверное». 20% кукурузы, остальное соя. Пункера-хранилищ, думаю, еще не растащили. Там просто очень много хранят. Сразу все не вывести. Плюс рядом мясные и колбасные цеха. А это сало. Сейчас ещё не жарко, и копчёности точно не испортятся. Давай сначала переедем на дачу, а? Загрузим все в две машины и рванем. Оттуда будем пробовать ездить. Но с такой ногой я хреновый грузчик. А перебираться надо. В этой бетонной коробке, как в склепе. Извини, конечно, что я так про твою квартиру. Я махнул рукой. Мол, не извиняйся. Как-то все слишком быстро. Раз, и город опустел. Словно вымер. Жители разбежались. Оставшиеся забились по норам квартир. Сколько сегодня ездили, ни одного живого не видели. Кроме бедного старика. Где-то в отдалении, правда, стреляли. Но мне совершенно не хотелось бежать им навстречу с криками. «Люди, здесь должны быть люди!» «Как думаешь, это надолго?» «Разбирая пистолет, спросил я». «Нет, Роби не думаю, что это продлится долго». «Правда, в разных странах по-разному. Период зомби закончится к зиме. Они же холоднокровные, как лягушки. Значит, любой мороз прекратит их хождение, иначе они просто застынут. Да и уничтожать их будут активно. А вот последствия всего этого... Да, и это надолго. Как долго?» Отложил пистолет и посмотрел на него. До пенсии-то разгребем. Доживи да живи еще до пенсии, господин Робби. Айвор пошевелил раненый ногой и поморщился. Ты себе представь, весь мир подвергся этой заразе. Про людские потери я молчу. Такие континенты, как Африка, вообще останутся без населения. Хотя черт с ней с Африкой. Возьмем старушку Европу. Большая плотность населения и, что особенно важно, Всеобщая избалованность благами цивилизации, слепая надежда на правительство. Мол, раз налоги плачу, то они должны, они обязаны. Поэтому будьте так любезны, обеспечьте мне защиту от зомби и регулярный завтрак, обед и ужин, так как мы в зоне стихийного бедствия, не забывайте и про теплый сортир. В каких странах Европы разрешено оружие по лицензии? Точно не знаю, я потер подбородок и задумался». Вся Прибалтика, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Швейцария – это точно. В Германии с этим посложнее, но тоже можно. В Англии под запретом все оружие, они одного его вида боятся. Вот видишь, значит бритам защищаться будет нечем. И это еще один свободный от людей остров. Кстати, вспомни зиму. Как мороз ударил, причем легкий, так минус 5-10. У них сразу массово бомжи замерзают, делаем вывод – От последствий пушного зверя Европа будет оживать дольше всех, причем чем восточнее, тем этот период будет короче. Россия оживет быстрее всего. Там народ больше всех в мире привык к разным катаклизмам и меньше всех доверяет правительству. Так что поверь мне, у них уж к осени начнут новую жизнь налаживать, увидишь. Следуя твоей логике, Айвор, от Америки останется всего пара штатов, и центром спасения будет штат Техас. Плюс к этому еще Аляска и север Канады. Там вообще никто не пострадает, но там и народу останется немного. Техас, хмыкнул он, там больше всего сохранился дух первых переселенцев, поэтому и выживут. Да и народ там хороший, мне понравился. Есть одна вещь, которая мне покоя не дает. Я задумчиво провел рукой по щеке. Как эпидемия смогла сразу охватить весь мир? Что ты имеешь в виду? Смотри сюда. Взял блокнот, лежащий на столе И несколькими штрихами нарисовал что-то похожее на карту мира Кто-то запустил вирус Допустим, в России или в Америке Это уже не особенно важно Начинается его распространение по планете Вместе с путешественниками, командировочными и прочим людям Раз я обозначил несколько точек И заболевший уже в другом городе или стране Это вполне возможно Но объясни Как может заразиться весь мир практически в один день? Ты прилетел утром, а уже в обед мы столкнулись с зомби у нас в здании. Вечером и ночью были случаи в Каунусе и Клайпеде. Мало того, когда пришел утром на работу, вы смотрели видеозапись из Ирландии. Перед этим, поздним вечером, были случаи в Москве, Питере и твоем горячо любимом штате Техас. Ты хочешь сказать, что очагов заражения было несколько? Удивленно дернув бровью, спросил Айвор. «Получается так. Слишком уж быстро все произошло. А это не компьютерный вирус, запрограммированный на какой-нибудь определенный день. Так что люди, распространившую эту смерть, работали в каждой стране или регионе. Например, на всю Прибалтику хватит несколько идиотов, чтобы в течение одного дня проехать по всему побережью. Я прочертил линию по схеме и бросил карандаш на стол» чтобы разлить или распылить эту гадость. Робби, дурдом какой-то. У меня картинка не складывается. Объясни, зачем? Если это теракт, то против всего человечества. А в чем смысл? Выгоды не вижу. Вот это не скажу. Сам не понимаю. Это не конвертики с белым порошком рассылать. Тут задумка покруче будет. Господство над миром? Банально, но в таком случае должна быть вакцина. Иначе эти люди рискуют наравне со всеми. «И знаешь что? Вакцина должна быть у людей в каждом регионе Мм «М-да, уж задал Роби ты задачку на ночь глядя». «Умеешь ты настроение поднять, что уж говорить». «Ладно, коллега, давай укладываться спать, завтра работы будет по горло». «Прямо великое переселение народов, из трех персон с котом». «Ну конечно, сначала загрузишь проблемами, а потом спокойно, идем спать».